Глава 11. Он издалека видел пред собой, Сама судьба указывала путь, Эль грезилась, То ли шабаш, то ли бой. Эдмунд Спенсер, королева-фей. На обратном пути к станции Амершем, Минуя живые изгороди из Самшита И сдвоенные гаражи состоятельных профессионалов, Страйк раздумывал о Марго Бамбаро. В рассказах старого врача она представала яркой, сильной личностью, и, как ни странно, было в этом что-то непостижимое. По мысли Страйка, исчезновение Марго Бамбаро сделало ее привидением, которому изначально суждено было растаять в дождливых сумерках, чтобы никогда более не возвращаться. Ему вспомнилась семерка женщин, изображенных на обложке демона райского парка. Они жили себе в призрачном черно-белом мире и щеголяли прическами, которые устаревали день ото дня по мере удаления модниц от их родни и от жизни. Но каждый из этих негативов символизировал человеческое существо, у которого некогда билось сердце, кипели помыслы и мнения. Мелькали победы и разочарования, не менее реальные, чем у Марго Бамбара, но лишь до тех пор, пока им не преградил путь тот единственный, кого наградили цветным изображением в кошмарной повести об их гибели. Страйк так и не осилил всю книгу, но уже знал, что Крит выбирал себе самых разных жертв, включая школьницу, агента по недвижимости, аптекаршу. Если верить прессе, этот кошмар усугублялся тем, что эссекский мясник не ограничивался нападениями на проституток, которые, как подразумевалось, служили естественной добычей любого серийного убийцы. Более того, единственная жрица любви, на которую напал этот нелюдь, осталась в живых. Эта женщина, Хелен Уордроп, Рассказала свою историю в документальном телефильме о Криде, который Страйк пару ночей тому назад смотрел на Ютьюбе, уминая купленный на вынос китайский ужин. Фильм был пошлый и слезливый, с неумелыми реконструкциями, а цельно тянутая музыка отсылала к ужастику 70-х годов. В период съемок Хелен Уордроп была одутловатой, заторможенной теткой с крашенными рыжими волосами и неумело прилепленными накладными ресницами. Застывший взгляд и монотонная речь свидетельствовали не то о воздействии транквилизаторов, не то о последствиях черепно-мозговой травмы. Крит нанес пьяный, визжащий Хелен, чудом не ставший смертельным, Удар молотком по голове, пытаясь загнать ее обратно в фургон. Теперь она послушно поворачивала голову, чтобы ведущий мог показать зрителям вмятину, деформировавшую ее череп. Ведущий спросил, понимает ли Хелен, как ей повезло остаться в живых. После секундного колебания она согласилась. Дальше Страйк, раздосадованный банальностью вопросов, смотреть не стал. Когда-то он тоже оказался не в то время, не в том месте. Последствия остались с ним на всю жизнь, а потому он как нельзя лучше понял это недолгое колебание Хелен Уордроп. Ему самому взрывом оторвало ступню и голень. Тем же взрывом сержанту Гэри Топли оторвало нижнюю часть туловища, а Ричарду Энстису кусок лица. На страйка нахлынула буря эмоций, угрызение совести, благодарность, смятение, страх, ярость, обида, одиночество. Но радости везения он почему-то не припоминал. Вот если бы та бомба не сдетонировала, это было бы везением. Везением было бы ходить на двух ногах. Везение — это удел тех, кому не в выслушивать, как изувеченные, обезумевшие инвалиды называют пережитые ужасы этим словом. Он вспоминал, как лежал в госпитале, одурманенный морфином. А тетушка слезливо утверждала, что ему хотя бы не больно. И по контрасту первые слова полварта который примчался к нему в Селли Оук. «Нифига себе!» — Охереть легче, дяди! — Да, охереть, пожалуй, легче, — согласился Страйк, глядя на вытянутый обрубок ноги и прислушиваясь к нервным окончаниям, которые твердили, что и голени и ступня никуда не делись. На станции Страйк узнал, что лондонский поезд ушел у него из-под носа. Опустившись на скамью в слабом свете осеннего солнца, Он достал пачку сигарет, закурил и проверил мобильный. Пока он, отключив звук, беседовал с Гуптой, на дисплее отобразилось два сообщения и один непринятый звонок. Сообщения пришли от единокровного брата Алла и от доброй приятельницы Илсы. Они могли подождать, тогда как звонок от джорша Лейборна требовал немедленной реакции. Страйк тут же перезвонил. «Ты, Страйк?» «Ага, вижу, ты звонил». «Звонил. То, что тебе нужно, у меня на руках. Копии дела Бамбара». «Шутишь?» — Страйк упоенно выпустил дым. «Джош, не верю своим ушам. Я твой должник». проставишься в пабе и назовешь мое имя газетчиком, если, конечно, узнаешь, кто это сделал». «Оказал неоценимую помощь». «Без него я бы не справился! Точные формулировки обсудим позже. Может, меня наконец-то в звании повысят? Слушай!» Лейборн заговорил серьезно. «Там черт ногу сломит. В этом досье. Бардак полный!» «В каком смысле?» «Старье! Листов не хватает, насколько я понял. Хотя не исключено, что они в других местах всплывут». Я целиком не успел прошерстить. Тут четыре коробки. Но главное, в записях Телбота без стакана не разберешься. Потом Лоусон пробовал навести в них порядок, да обломался. Короче, что есть, все твое. Завтра буду в твоих краях, могу тебя в контору забросить, если нужно. Не передать словами, как я тебе благодарен, Джордж. Мой старик был бы доволен, как слон, что кто-то это дело поднял. — сказал Лейборн. — Он спал и видел, чтобы Крит ответил за всё. Лейборн повесил трубку, а Страйк немедленно закурил и стал звонить Робин, чтобы сообщить ей эти потрясающие вести. Но его звонок был перенаправлен на голосовую почту. Тогда он вспомнил, что Робин сейчас встречается с преследуемым синоптиком и открыл смс от брата. — Хай, браза! — по-свойски начиналась она. Ал был единственным братом Страйка по отцовской линии, с которым он поддерживал отношения. Пусть спорадический и односторонний, всегда по инициативе Алла. В общем и целом у Страйка было шестеро единокровных родственников со стороны Рогби. Троих он никогда не видел и не имел такого желания. Ему с лихвой хватало родни по материнской линии. «Как тебе известно...» «Дидбетс» в будущем году отмечают пятидесятилетие. Страйку это не было известно. Своего отца Джонни Рогби, вокалиста группы «Дидбетс», он видел ровно два раза в жизни, а сведения о звездном папаше черпал в начале Леды, который тот случайно заделал ребенка в почти безлюдном углу какой-то нью-йоркской тусовки, а позднее из прессы. Как тебе известно, Дидбетс в будущем году отмечает 50-летие. Инфа сверхсекретная. 24 мая выходит их сюрпризный альбом «Мы, родня». Собираемся закатить по такому случаю грандиозную пьянку в Спенсер-хаусе. Браза, нам всем, особенно папе, будет в кайф, если ты приедешь. Габи решил организовать фотосессию для всех его детей вместе и подарить ему такую фотку в знаменательный день, впервые в жизни, предварительно вставив рамочку, сюрприз как-никак. Все без исключения вписались, не хватает одного тебя, подумай об этом, Браза. Страйк прочел это дважды, но оставил без ответа и перешел к скупому сообщению Илсы. Сегодня, У Робин Д.Р. Балбес.